Глава 7. Татуировка дракона. Многого я от вчерашнего вечера не ждала, но после волнующего общения с братом на меня хорошо действует большая группа людей. Ничто так не способствует сближению незнакомых людей, как совместный приём пищи в конце дня. Потом Ника принялся знакомить сидевших вокруг стола Каждый должен был дать представление о себе одной короткой фразой. Любопытно было наблюдать, как неважно у людей получается такого рода самообобщение. Некоторым это давалось очень трудно, другие просили дать им дополнительное время. В итоге процесс затянулся. Лично у меня затруднений не возникло. Мой муж и я, сказала я, взяли год на то, чтобы по отдельности разобраться в самих себе, прежде чем перейти к следующей стадии совместной жизни. Некоторые, допустим, скинули брови, но тут же переключили внимание на следующего отвечающего. Келли, сидевшая рядом со мной, сказала: "Я нахожусь в поисках. Сама не знаю, чего ищу, пока не найду". Все оценили её обнажённую искренность. То, как описал себя Ника, тоже всех взволновало. Я, художник, бьющийся за контроль за своими творениями, но так, чтобы не убить свою непосредственность. Потом мы неспешно пили кофе. Некоторые отправились прогуляться, некоторые ушли к себе. В гостиной задержалась всего лишь небольшая группа. келли осталась сидеть, и мне не захотелось оставлять её одну, как бы ни подмывало уйти и пораньше завалиться спать. Она спросила меня, трудно ли было разлучиться с семьёй, и я почувствовала в её вопросе непритворный интерес. Да, нелегко, стала отвечать я. Эйден, мой муж, отправился бродить по свету с рюкзаком. Ему всегда хотелось забраться куда подальше, а я к несчастью не летаю на самолёте. Оуэн, мой брат, недавно записался в армию и сейчас проходит тренировку в учебном лагере новобранцев. Ханна, младшая сестра, в октябре поступила в университет Кардифа. Она сняла дом с ещё тремя сокурсницами. Все они в свободное от учёбы время подрабатывают Так что мне было в самый раз предпринять то, что мне по душе. Больше всего мне сейчас хочется взяться за кисть. Келли искренне удивилась. Наверное, вы с мужем очень друг другу доверяете. Мои родители живут как кошка с собакой, но ленится что-то предпринять. Расставание большая возня. Хотя оставаться вместе, она задумывается. Это тоже возня. Всё вместе называется жизнь. Несладко тебе приходится. Представляю, каково присутствовать при отношениях, дающих сбой. Даже когда люди ладят, это не каждому по силу. Вот именно, сущий ад. Когда они ссорятся, я пытаюсь отключиться, надеваю наушники, врубаю музыку. У меня двое братьев, но я младшая. Дома остался жить только один. На этом наш разговор прервался. Кто-то предложил перекинуться в карты, и мы глазом не успели моргнуть, как оказались среди карто́жников. Келли была не против, я тоже. Разбрелись уже после 11, и только тогда я вспомнила, что собиралась узнать про гитару. Решив, что музыка важна для Келли, Я сделала себе мысленную заметку навести справки с утра. Помню, как упала головой на подушку, как вздохнула. На этом воспоминания обрываются. Ника, прежде чем отправиться на прополку, позвольте у вас спросить. Чья это гитара в гостиной? Келли говорила, что любит музыку, возможно, она даже играет. Нет ли у кого-нибудь из наставников музыкального опыта? Он удивлённо смотрит на меня. Тейлор хороший музыкант в жанре кантри. Я тоже немного поигрываю, но не настолько, чтобы кого-то учить. Спросите его сами. Уверен, он не откажет. Отлично, так и сделаю. Спасибо. Мы улыбаемся друг другу на прощание, и я иду искать Тиано. Интересно. С кем вы дас сотрудничать сегодня? Во дворе я сразу замечаю её. Сегодня в моей бригаде четыре человека. Двое вчерашних кортьёжников, Келли и Патриция. Фьерн, моя помощница. Она вам всё покажет, говорит Имсиана. Желаю удачно провести утро. Её слова вызывают у меня улыбку. Я получила повышение. У Келли бравый вид, но Патриция стоит отдельно и явно нервничает. Я киваю Сеане. За мной, говорю я своей четвёрке. Одно ясно: утро выдалось, что надо. Двое мужчин шагают слева и справа от меня. Кле и Патриция плетутся следом. На ходу я беспрерывно замечаю что-то для себя новое. Все переговариваются друг с другом. Красота радуется, kuin поймав мой взгляд. Эти холмы и горы вдали визитная карточка Прованса, говорю я. Знаю, многие туристы считают сердцем региона его городки, Надле меня именно здесь. Каждый вдох полон аромата с лавандовых полей и из оливковых рощ. Это так вдохновляет, поддерживает меня патриция. Природа это подлинная душа Прованса. Она права. Именно поэтому многие художники стремятся сюда, мечтают испытать здесь неповторимые ощущения. Свет, краски, Разнообразие и контрасты природных красот. На повороте дороги, на горной прогулке виды меняются молниеносно, но от каждой новой картины неизменно захватывает дух. Я улыбаюсь Патриции, радуясь, что она полностью пришла в себя. Куда ни глянь, всюду виды просятся на открытку. Но здесь среди деревушек где время как будто остановилось вся суть это семья работа на земле и праздники здесь всё подлинное мы не надолго останавливаемся и я указываю на пейзаж впереди как не восхититься этой картиной жильё корапкается на отвесные склоны отвергая всякую логику дома лепится к скалам Издали, кажется, что жить так опасно. Но когда вы сами там окажетесь, вы посмотрите на это по-другому. Так строили, заботились об обороне. А теперь это настоящая мечта фотографа. Мы идём дальше, и я показываю на два амбара и на кузницу. В отдалении поблёскивает озеро. Умолкнув, Я слышу, как Патриция спрашивает Келли про её татуировку с драконом. Это кельтский дракон. Символ силы. Считали, что у таких татуировок волшебные врачующие действия. Красный цвет символ огня и страсти. Крылья символ кельтского узла, подразумевающего Троицу. Какая красота, Келли! доносится до меня голос Патриции. Я тронута кратчевозностью её тона. Татуировка покрывает у Келли почти всю правую руку, от плеча до кисти. Она носит на обеих руках широкие серебряные и чёрные браслеты. Патриция резко от неё отличается. Она выглядит традиционно, даже старомодно. Услышав, что она спрашивает Келли про татуировку, я даже забеспокоилась, какой будет её реакция. Татуировка оказалась сделана мастерски. И когда патриция отдала ей должное, у меня отлегло от сердца. Так, говорю я. Берём под навесом садовые перчатки и тяпки. Вчера мы разделались с первой грядкой, осталось ещё 4. Работайте, как вам больше нравится, либо по одному, либо кучей. Я раздаю тяпки. и завожу с собой мужчин, чтобы быстро показать им правила прополки. Оказывается, оба умеют отличать культурные растения от сорнячных, поэтому я почти сразу сворачиваю инструктаж. Подойдя к Келли и Патриции, я замечаю, что они трудятся меньше, чем в метре друг от друга, и радуюсь, что им нравится быть вместе. Я ненадолго отойду, скоро вернусь. говорю я им. Моя цель найти Тейлера. Судя по звукам, доносящимся из-под одного из навесов, он демонстрирует там, как пользоваться цепной пилой. Я присоединяюсь к троице, наблюдающей этот шумный процесс. Тейлер кромсает толстое бревно, начав с отделения коры, и вгрызается в древесину так легко, словно это растаявшее масло. Всего за пару минут он отпиливает от бревна добрых 2/3, и остаток вдруг приобретает очертания головы животного. Он отпускает рукоятку. Возвращается блаженная тишина. Мы восторженно хлопаем. Готово. Теперь вы поработаете с отмесками над деревянными заготовками. Делайте, что хотите. Сначала подумайте. Какого результата хотите добиться, потом сосредоточьтесь на форме. Хотите сделать птичку? Берите большую колоду. Хотите выточить фигурку на токарном станке? Начните с удлинённого куска. Все разбредаются в поисках подходящих деревяшек. Тейлор вешает пилу на стену и подходит ко мне. Привет, Ферн. Как поживаете? Он вальяжен и дружелюбен, но из тех, кто разговаривает только тогда, когда к нему обращаются. Он высок ростом, с мускулистыми руками. Глядя на меня сверху вниз, он улыбается. Хорошо, спасибо. Пытлена вашим мастерством. Всё дело в практике, как и в любом деле. Я учился у своего отца. Отдаю должное вам обоим. Но я пришла попросить вас об услуге. Келли заметила в гостиной гитару и спрашивает: "Играет ли здесь на ней кто-нибудь?" Я обратилась к Нику, он посоветовал поговорить с вами. Тейлор запрокидывает голову и хохочет. Тренькою помаленьку. Кантри, вестерн. А что, малышка Келли музыкант? Да. Думаю, она уже поигрывает. Но ей не помешает помощь. Он почёсывает подбородок, раздумывая. Я стараюсь не смотреть на длинный, от правой брови до мочки уха шрам у него на лице. Это старая рана, оставшаяся по какой-то причине без должного лечения. Набухший шрам придаёт его красивому лицу суровости. Я не умею учить музыке, но не против попробовать. Я возьму мою гитару. Келли, гитару Ника. Почему бы нет? Хоть сегодня вечером. Я признательно киваю. Спасибо, Тейлор. Знаю, Келли это оценит. Я обратила внимание, что слова некоторых песен иногда имеют больше смысла, чем человеческая болтовня. Я приподнимаю бровь. Не стану с этим спорить. Продолжайте ваше занятие. Я подойду к вам за обедом. Ой, увидимся, мэм. Для такого молодого человека он весьма обходителен. Он умён и даже обворажителен в провинциальном американском стиле. Уверена, Келли такой учитель понравится. Он наверняка много где побывал и многое повидал. Я выхожу из-под навеса. Ветер треплет мне волосы. Я останавливаюсь, чтобы собраться с мыслями. Такой будет моя жизнь весь предстоящий год. Если мне не надоест, я не решу двинуться дальше. Навизна уже становится привычной. Я начинаю чувствовать себя старожилкой. Зная, что гости приезжают сюда всего на неделю, я понимаю, что не должна ни с кем сходиться. Просто Келли напомнила мне Ханну. тоже старающуюся показать, что способна жить самостоятельно. С другой стороны, всем нам необходимы другие люди, иначе есть риск самоизоляции и ухода в себя. Боюсь, Келли в какой-то момент выбрала второе. И моя цель в эту неделю помочь ей опомниться, не показывая, что я слежу, как у неё протекает этот процесс. Ну как дела, Келли? Как быстро вы с патрицией работаете? Я люблю из чистенькими избавленными от сорняков грядками. Это легко. Главное понять систему. А запах какой? Она весело морщит нос. Воздух пропитан ароматами мяты и тимьяна, её тяпка работает без остановки, рыхля верхний слой почвы. Как насчёт урока гитары с Тейлером сегодня вечером? Он любит музыку кантри и непрочь с тобой поиграть. У него своя гитара. Ты сможешь взять гитару Ника, ту, что висит в гостиной. Она перестаёт палоть и выпрямляется. Серьёзно? Вот здорово. Спасибо, Ферн. Я перед вами в долгу. Я смотрю на красного дракона у неё на руке. Она перехватывает мой взгляд. Его зовут Лаок. Это по-гельски. Что это значит? Воин. Мне нравится. Очень мастерски нарисовано. Просто, но выразительно. Она кивает, глядя на свою наколку. Потом поднимает голову и смотрит на меня решительным взглядом. Я преодолею любые трудности, твёрдо говорит она. Всегда и везде. Раньше я сомневалась, но это в прошлом. Я кладу руку ей на плечо или гонька его стискиваю. Понимаю, некоторыми секретами нелегко делиться. Я передам Тейлору, что сегодня после ужина ты будешь готова к занятию. Думаю, вам обоим понравится. Это лучшие карты. Эти мои слова вызывают у неё улыбку. Да, карты скучноватое занятие. Я прикусываю губу, она смеётся. Веселиться она начинает с полуоборота, иногда без причины. Всего за одни сутки с ней произошла заметная перемена, как будто с плеч свалилась тяжесть. возьму коятяпку и присоединюсь к вам солнце способствует расцвету сорняков